Тая, будто окаменела ты нам больше не брат хором нараспев проговорили чайки величественно все разом закрыли уши и повернулись к нему спинами джонатон провел остаток своих дней один Но он улетал на много миль от дальних скал, и не одиночество его мучило, а то, что чайки не захотели поверить в радость полета, не захотели открыть глаза и увидеть. Каждый день он узнавал что-то новое. Он узнал, что, придав телу обтекаемую форму, он может перейти в скоростное пикирование и добыть редкую вкусную рыбу из той, что плавает в океане на глубине десяти футов. Он больше не нуждался в рыболовных судах и в черством хлебе. Он научился спать в воздухе, научился не сбиваться с курса ночью, когда ветер дует с берега, и мог пролететь сотни миль от заката до восхода. С таким же самообладанием он летал в полном морском тумане и прорывался сквозь него к чистому, ослепительно сияющему небу, В то самое время, когда другие чайки жались к земле, не подозревая, что на свете существует что-то, кроме тумана и дождя. Он научился залетать вместе с сильным ветром далеко вглубь материка и ловить на обед аппетитных насекомых. Он радовался один тем радостям, которыми надеялся когда-то поделиться со стаей. Он научился летать и не жалел о цене, которую за это заплатил. Джонатан понял, почему так коротка жизнь чаек. Ее съедают скука, страх и злоба. Но он забыл о скуке, страхе и злобе и прожил долгую счастливую жизнь.